Глава шестая. Несмотря на то, что заснуть я не могла долго, утром встала рано и решительно отмела все мрачные мысли. «Сегодня день церемонии юной госпожи. Мой первый официальный выход в свет. Этого момента я ждала слишком долго, чтобы позволить чему-либо или кому-либо его испортить». Проявив предусмотрительность, в республиканский дворец церемонии Я приехала за несколько часов до начала торжества. Очень уж не хотелось впоследствии стоять в пробке у входа и метаться в поисках выделенных апартаментов. Со мной прибыли две работницы модного дома Агучини, где я ещё летом заказала платье для церемонии юной госпожи. Или, как неофициально называли это мероприятие, балла дебютанток. Девушкам предстояло проследить за нарядом, чтобы каждая складочка выглядела безупречно. Почти следом прибыл и магистр красоты Августин Оларидж. Он должен был помочь мне с прической и макияжем. «О, Кара, моя прелестная бабочка, клянусь своим дипломом Академии красоты и моды, ты сегодня засверкаешь как никогда», — с порога торжественно пообещал он. От решительного блеска глаз мужчины сердце тотчас на мгновение сжалось, а память услужливо напомнила о некоторых из творений мастера. Не зря магистр Оларидж был известен как любитель эпатажа. «Не переживай», — кажется, мои сомнения уловили. «Все будет идеально». «Что ж, доверюсь профессионалу», — с улыбкой кивнула я. И начались мучения. Как любил говорить магистр, истинную красоту надо выстрадать. Вот я и страдала от горячих заклинаний, завивающих мои волосы в тугие струящиеся локоны, от бесконечных зажимов и шпилек, которыми мастер создавал очередной шедевр на моей голове. Чихала от пудры, секретный состав которой конкуренты магистра Олариджа пытались выведать уже на протяжении очень долгого времени. Зачарованные кисточки, повинуясь приказам мастера, порхали вокруг моего лица, словно быстрокрылые бабочки. Под конец у меня даже тело затекло от долгого сидения, а кожа от тоников и кремов пылала жаром. «С макияжем всё, моя прелесть!» Едва услышав эти слова, я подскочила, но сразу была удержана за локоть. «Потерпи ещё немного, дорогая», — проворковал магистр Олридж, а потом зычно крикнул в смежную комнату. «Несите платье!» Его зовы, видимо, ждали уже давно». Не прошло и пары мгновений, как на пороге показались две модистки с моим нарядом в руках, а я в очередной раз убедилась, что сделала правильный выбор. Ткань, лаская, скользнула по телу, после чего девушки быстро закрепили невидимые застёжки и расправили ткань. И, взглянув в зеркало, я счастливо улыбнулась. По неустановленным традициям бала юной госпожи дебютантки надевали платье светлых тонов. Но я решила, что глупо отказаться от цвета которую всегда считала своим коронным. Платье было сшито из алого атласа. Прямое, обманчиво строгое, с кружевной отделкой декольте и узкой юбкой в пол, оно подчеркивало все достоинства моей фигуры. Макияж на лице казался удивительно прозрачным и незаметным, выделяя лишь глаза и контур губ. На щеках играл легкий румянец, часть волос была собрана на затылке, Несколько прядей спускались от висков, но основная масса тугих локонов строилась по спине. «Вот теперь ты настоящая юная госпожа Акара», — с какой-то сентиментальной ноткой в голосе произнёс магистр Олридж. Но потом вдруг нахмурился и уточнил. «А где украшения?» «Отец должен принести». Сказал, это сюрприз, — успокоила я, крутнувшись перед зеркалом. Что ж, в таком случае, надеюсь, он поторопится, потому что выходить уже скоро. Прерывая магистра, раздался стук в дверь. «Могу я войти?» — послышался голос папы. «Конечно, конечно!» — тут же откликнулся Олридж. «Только вас и ждём!» Отец шагнул в комнату и замер, глядя на меня. «Вот моя девочка и выросла! Ты настоящая красавица!» «И очень похожа на свою маму», — тихо произнёс он. Глаза предательски защипала. «Макияж, кара», — тут же вполголоса напомнил магистр Олридж. «А от воды он становится плотнее». Папа подошёл ко мне, неся в руках большую шкатулку. А когда открыл, я тихонько ахнула. На золотистой подушечке лежал гарнитур, выполненный из кровавых слёз одних из самых дорогих камней в мире. Они светились даже в темноте, словно бы в каждом камне был заключен язычок неяркого пламени. Подрагивающими пальцами я застегнула на шее колье из цепочки камней в почти незаметной оправе с более крупным камнем, скользнувшим в декольте. Нежные капельки украсили уши. Маленькая тиара идеально дополнила прическу. «Спасибо». Выдохнула я, обнимая отца. Раздался переливчатый звон, возвещавший время сбора дебютанток с сопровождающими в главном зале. «Ну что, пошли?» Отец подал мне руку, и мы двинулись навстречу сегодняшнему волнительному вечеру. «А ты участвовал в таком бале?» Чувствуя, что, начиная нервничать, попыталась отвлечься я. «Да», — с улыбкой ответил он. «И кого сопровождал?» «Твою маму». Улыбка отца стала грустной. За три дня до этого родители объявили о нашей помолвке, так что сопровождение мне полагалось по этикету. «Ого! Вы уже тогда были знакомы?» Удивилась я, замедляя шаг. Очень уж хотелось послушать историю из молодости родителей. Отец говорил о прошлом очень редко и неохотно. Понимая, что ему больно вспоминать о маме, я обычно не решалась проявлять любопытство. Что ты? Нет, конечно. Папа отрицательно качнул головой. Когда я закончил академию, твоя мама, как и ты сейчас, училась на четвёртом курсе. Так что мы практически не общались до того момента. Я лишь мельком видел её на приёмах, которые изредка организовывали наши родители. Но при этом вот так вот взял и согласился жениться. Я недоверчиво посмотрела на него. Зачем? Ты ведь уже имел право отказаться. Твоя мама была красавицей, детка. От таких не отказываются. Чуть прищурив глаза, словно вспоминая, сказал отец. Так что против воли родителей я идти не стал. Хотя, признаюсь, вскоре ненадолго об этом пожалел. Почему? Интерес во мне всё возрастал. Потому что уже через час знакомства мы разругались вдрызг. Папа хмыкнул. А на балу шипели друг на друга все два первых танца. И что было дальше? Я уже сгорала от любопытства. Дальше. Дальше я пару раз съездил по физиономии Самуэлю Атертоуну. Лицо отца светило поистине хулиганская улыбка. Отцу Вальтана? Я поперхнулась. За что? За то, что он приглашал ретин на три танца подряд и демонстрировал слишком сильное восхищение. Но вы ведь поругались. И что? Она же была моей невестой. Неужели я мог позволить кому-то так откровенно с ней флиртовать? А что мама? Обозвала меня неуравновешенным и невоспитанным чудовищем и сказала, чтобы я держался от неё подальше. Я хихикнула. «Ты послушался?» «Вот ещё», — отец фыркнул. «Уже через четверть часа нас застукали за поцелуями на террасе». «Так страсть к нарушению правил мне передалась по наследству», — уже откровенно смеясь констатировала я. «Ну что-то, это просто недостатки слишком мягкого воспитания», — шутливо парировал отец. В просторном холле второго этажа, откуда дебютантки должны были спускаться по широкой лестнице в главный зал, уже собрались все участницы в сопровождении женихов, братьев или отцов. Я в очередной раз поздравила себя с удачной идеей выбора цвета платья. Среди девушек, одетых во все оттенки кремового и бледно-розового, я смотрелась, как яркая птичка, случайно залетевшая в одноцветную стаю. Девушки встретили меня не самыми ласковыми взглядами. По крайней мере, Дейдра, стоявшая в компании Вальтана и Микаэла, точно была готова испепелить меня на месте. Но какое это имело значение? Ведь мне предстояло открывать парад дебютанток и первый спуститься по лестнице к гостям бала. Так что ядовитые стрелы бывшей подруги больше не способны были меня задеть или ранить. «Прошу занять места согласно очередности», — раздался голос распорядителя. И когда мы с отцом подошли к верхней площадке лестницы, по залу разнеслось громкое, торжественное «Александр Дамиан Торн имеет честь представить свою дочь юную госпожу Карину Аннабеллу Торн». Зазвучала негромкая величественная музыка, и мы плавно двинулись вниз по широким беломраморным ступеням. На меня обрушилась лавина света, блеска и негромких разговоров, сливающихся в один непрерывный гул. В зале собрался, кажется, весь высший свет Ладгардийской республики, и сейчас взгляды присутствующих были устремлены только в мою сторону, включая и Себастьяна Брока. Его я увидела сразу. Верховный судья был одет в черный парадный костюм с золотой вышивкой, подобной той, которая украшала его мантию. На лице Себастьяна застыло привычное ледяное выражение, смешанное со скукой. Под руку с ним стояла Арденя. Когда мы на мгновение встретились с ней взглядами, на лице женщины проскользнула торжествующая улыбка. Сердце болезненно сжалось, но я тут же взяла себя в руки. — Я Каара И пусть где-то там в глубине души мне больно и обидно, но даже не надеетесь, что я себя выдам. К хаосу тебя, Себастьян Брок, к хаосу всех. Никто, слышите, никто не испортит мне этот бал. Он мой. На лице заиграла легкая улыбка. Я заскользила взглядом по залу, выискивая знакомых и одаривая приветственными кивками. Среди них, кстати, совершенно неожиданно оказался Исайрус. Причём оцелетовавший мне бокалом с игристым вином парень был в парадном мундире, выполненном в цветах клана Донтери. Затем обнаружился Андре Травеси. Поймав мой взгляд, старший следователь повторил жест Сайруса. Но без ложки дёгтя эта церемония обойтись, конечно, не могла. Это я отчётливо поняла, когда буквально кожей почувствовала собственнические флюиды Роберта Тунгарма, стоявшего в компании своих родителей. А вот Джеральда не было, хотя именно его как раз очень хотелось видеть. Я изнывала без новостей о Лилиан и планировала сегодня расспросить о ней Джеральда Тунгарма, и теперь с некоторым разочарованием оглядывала зал в надежде, что мужчина просто отошел от своей семьи. После того, как по лестнице сошли все участницы сегодняшнего вечера, распорядитель объявил начало танцев. Первый танец, по традиции, Дебютантки танцевали с сопровождающими. Кружась в медленном вальсе, я отметила, что отец, оказывается, ещё и танцует прекрасно, двигаясь легко и изящно. Даже жаль стало, что мелодия так быстро стихла. Тем более, по традиции, следом шло интервью с дебютантками. А уж на такое мероприятие, как церемония юной госпожи, старались попасть журналисты всех известных изданий. М-да... Отец удивлённо изогнул брови, глядя мне за спину. «Что-то их многовато». В недоумении я обернулась и узрела застывшую в нетерпении толпу людей с микрофонами и магокамерами в руках. Человек десять, а то и пятнадцать, смотрели на меня с видом стервятников, готовых при первой же возможности наброситься на потенциальный обед. И, судя по эмблемам приколотым клацканам костюмов и вечерних платьев, на меня слетелись все скандальные издания. Да и не скандальные, впрочем, тоже. Впереди всех. Гордо растолкав коллег, стоял худощавый мужчина с пухлыми губами и разноцветными прятками волос. Одет он был в костюмы из последней элитной коллекции Агучини, укороченные брючки с золотой вышивкой и суперприталенный пиджачок, усыпанный кристаллами Островски. На ногах у мужчины сияли остроносые золотистые туфли без задников, но с меховой отделкой. «Сержио Звездашоков», — манерно протянул мужчина, едва мы приблизились. И вокруг тут же раздались аплодисменты небольшой группы, сопровождающих его сияющих юношей. Как я понимала, сия группа поддержки находилась рядом только для того, чтобы восторженно взирать на кумира. Ибо в представлении этот самый пронырливый журналист скандального канала «Звездашок» уж точно не нуждался. Сержио был звездой первой величины, а его протяжная «Я в шоке!» знала вся республика. Статьи и клипы, которые создавались с участием, так сказать, звезды и звезда шока, по популярности сразу становились новостями номер один. Любое мероприятие с его участием было обречено на успех. Заманить к себе мастера сплетен и интриг жаждал каждый организатор любого светского мероприятия. Стать объектом внимания эпатажного журналиста все светское сообщество и мечтало, и опасалось одновременно, ибо Сержио не щадил никого. А вот удостаивались такой чести немногие. И среди этих немногих повезло оказаться мне. Бросив быстрый осторожный взгляд по сторонам, я отметила, что другим депутаткам было намного легче, их за редким исключением опрашивали один-два журналиста, не больше. «Какая долгожданная встреча! Великолепная кара!» — тем временем пропел Сержио. После чего меня тут же подхватили под локоть, буквально втащив в плотно сомкнувшиеся журналистские ряды. От почти синхронных вспышек магокамер заребило в глазах. «Разве я мог пропустить дебют неофициальной музы Островски? Но разве она не прелесть?» Протянул Сержио, покрутив меня на месте. «Ты меня не разочаровала, девочка. Я так и думал, что не зря появлюсь на этой скучной до зубовного скрежета церемонии. Одно твоё появление в этом платье с лихвой окупило кислые вино и лица присутствующих. А теперь, моя дорогая, ты меня порадуешь парой пикантных рассказов, не так ли?» Перед моим лицом, как по мановению волшебной палочки, возник микрофон. «О чем?» Я даже сама удивилась своему голосу, который звучал как у той прежней Кары. Чуть манерно, слегка игриво и с явной капризной ноткой. «Да, старые привычки так быстро не забываются», — подумала про себя я. «О, она еще и кокетничает», — Жеманов всплеснул руками мужчина. «Ну же, милая, расскажи мне секрет. Как тебе удается притягивать к себе таких потрясающих мужчин? Подумать только Андре Травеси. Это же хрустальная мечта всех хвостатых, и не только дам республики. А ты, добившись объявления о помолвке, просто ее расторгла. Я в шоке!» Сержио восхищенно закатил глаза. Мы просто Я сделала небольшую паузу, а вокруг мгновенно возниклось десяток микрофонов. «Просто не сошлись характерами». «О, Создатель! Вы это слышали?» «Не сошлись характерами после суток помолвки. о, -о, -о, -о Восторженно простонал Сержио. «Кара, ты великолепна!» «А как вы объясните дальнейшее тесное общение с тем, чей характер вам не подошёл?» влез с вопросом журналист от «Скандал-24». «Очень просто. Всего лишь хотел убедиться в правильности принятого решения». С улыбкой выпалила я первое, что пришло в голову. Впрочем, журналистам ответ понравился. «То есть у господина старшего следователя есть шанс?» раздался вопрос за спиной. «Не готова ответить что-то определённое». Даже не поворачиваясь, откликнулась я и сделанным равнодушием пожала плечами. Да, протянул довольный Сержу. Она еще не готова открыть нам все секреты. Но Кара, дорогая, как же Роберт Тунгем и ваша помолвка. Опять не совпадение характеров. Скорее неудачный ракурс на фото, спокойно ответила я. Звучит весьма многообещающе. Значит, есть шанс, что хм, ракурсы могут и совпасть. А, возможно, счастливый претендент определится на сегодняшней церемонии? Стоит обратить внимание на то, кому вы подарите следующий танец. На сегодняшнем мероприятии я не планирую делать никакого выбора. Я отрицательно качнула головой. «Хочу просто наслаждаться вечером и танцевать». «Конечно, моя дорогая, понимаю, ты присматриваешься. Охота еще не завершена, но все же поведай мне хотя бы по секрету. Кто будет следующим?» — доверительно спросил Сержу. «На кого можно делать ставки? Какие у тебя планы?» «Уверяю, в планах у меня только учиться и снова учиться». «Сообщила я». На лицах журналистской братья возникли понимающие улыбки, а Сержио и вовсе хихикнул. «Да, создатель с тобой, Кара. чему тебе учиться? Ты всё умеешь. В пору у тебя брать уроки обаяния и мастер-класс по покорению самых завидных женихов. Даже я в шоке!» Мои дальнейшие мучения прервал отец, твёрдым голосом объявив журналистам о том, что интервью окончено, и, выдернув из плотного кольца людей, повёл меня в другой конец зала, в надежде, что приставучие акулы-пера переключатся на кого-то ещё. «Успехов, великолепная кара!» — кричал мне вслед Сержева. «Я буду за тобой следить. Надеюсь, ты ещё не раз меня порадуешь. Может быть, даже за сегодняшний вечер?» «Надеюсь, что нет», — пробормотал отец, протягивая мне бокал холодного сока. «Я тоже», — тихо согласилась я. Уж что-что орадовать жёлтую прессу — весьма сомнительное удовольствие. Я успела сделать лишь пару глотков, как рядом оказался вихрь по имени Сайрус с приглашением на новый танец. Узнав оборотни, отец хмыкнул, но возражать не стал. Я же с удовольствием отметила, как остановился приближавшийся к нам Роберт. Судя по всему, он тоже намеревался меня пригласить. — Ты потрясающе выглядишь, Кара! — выдохнул оборотень. — У большинства мужчин при твоём появлении челюсти отпали. — Да ладно! — я фыркнула. — Не веришь? Тут такой грохот стоял! — Листец. я шутливо стукнула парня по плечу и сегодня тоже, я смотрю, лоск навёл. Честно говоря, вообще удивлена, что ты здесь, да ещё при полном параде. С чего вдруг? Это всё отец. Сайрус скривился. Вчера вечером вдруг потребовал, чтобы я приехал. Зачем? Решил прорекламировать будущего Альфу? Подколол я парня. Не приведи создатель, Кара. Сай поёжился. Я же не девушка, чтобы меня представлять. «Зато теперь все видят, какой привлекательный у Донтери наследник», — рассмеялась я. «Ой, да кому это надо? Ты же знаешь, подобные танцульки не для оборотней. Здесь от силы представители пяти самых сильных и богатых кланов, а мы и так друг друга знаем наизусть. Вот если бы мне решили подыскать невесту среди зазнаек...» Парень кивнул в сторону, кружившийся неподалёку в танце Дейдры. «Тогда, конечно, имелся бы смысл». «Ну-ну», — я хихикнула, а потом нарочито печально вздохнула. «Эх, сосватают тебя, Сай, в лучших традициях барышень-дебютанток!» «Ай!» Из-за резко крутнувшего меня парня реплику завершить не удалось. «Скорее это тебя готовится сосватать», — беззлобно ухмыльнулся он. «Судья Роберт Тунгарм меня весь танец пытается взглядом испепелить э Я слегка скосила глаза и действительно заметила пристально следящего за нами мужчину. «Вот ведь приставучий, а? Не хочу с ним танцевать». «А придётся. Хотя, пожалуй, ещё одну небольшую отсрочку я знаю, как тебе дать», вдруг заявил Сайрус, и мы начали резко перемещаться вправо. И когда музыка стихла, оказались буквально в шаге от Андре Травеси, отпускавшего очередную партнёршу. При виде нас губы старшего следователя дрогнули в мимолетной улыбке. Кажется, замысел Сайруса он разгадал. И, к моему счастью, и очередному огорчению Роберта протянул руку в приглашении на новый вальс. «Вашей матушки здесь нет?» На всякий случай осведомилась я, переживая, что едва коснусь широкой ладони Андре, появится госпожа Травеси. «Да не одна, со жрецом под мышкой» и потребует немедленно начинать церемонию, которую тут же осветит Сержио Звездашоков. «Не беспокойся», — угадав мои мысли, с усмешкой ответил мужчина. «Она такие балы не любит. Говорит, что скучно». Я облегчённо выдохнула. Провести вечер, отбиваясь от госпожи Травеси, совершенно не хотелось. «После церемонии, надеюсь, вернёшься домой?» Поинтересовался Андре, кружа меня в такт быстрой мелодии. «Думаю, да. Отец точно не оставит одну. К тому же не с кем мне тут праздновать», — ответила я, заметив, как удовлетворённо кивнул Андре. «Напоминаю, от Себастьяна держись подальше», — назидательно заметил мужчина. «Держусь», — я вздохнула. «Да и не проявляет верховный судья ко мне сегодня особого внимания». «От Роберта Тунгарма моего намного больше». «Это хорошо», — задумчиво произнёс Андре. «Роберт достаточно сильный судья и...» «Вот только не надо уподобляться отцу и тоже сводничать», — перебив зашипела я. «Брось, Кара. Откуда такое предвзятое отношение?» Андре улыбнулся. «Вроде по вашим меркам выглядит он вполне неплохо». «Может быть, и выглядит» буркнула я. «Но он бабник и настырный, а ещё...» «А ещё один из целеустремлённых, преданных и надёжных людей. Тот, кому твой отец действительно доверяет». Завершил с неожиданной серьёзностью Андре. «Судья Атальгрин считает иначе», — припомнила я. «Ну, тут как раз ничего удивительного нет». Старший следователь качнул головой. Роберт в студенческие годы отбил у Латальгрины невесту, так что это личное, не более того. К тому же, думаю, ты понимаешь различие между мимолетными увлечениями и серьезными отношениями. Жене Тунгорм изменять не станет, не по статусу ему это. К тому же, если женой будет дочь коллеги и друга семьи, пф! Не удержавшись, я поморщилась. Впрочем, оборотня это не смутило. «Попробуй дать ему шанс, Карра», — добавил он. «Поверь, доверие судьи Торна многого стоит. Таких людей по пальцам пересчитать можно». «Да уж». Справедливость этих слов не признать не могла. Но и сдаваться не хотелось. Поэтому я вскинула голову и уточнила. «А вы? Вы ему доверяете?» На миг золотистые глаза Андре чуть прищурились. «Я никому, кроме Ниверготов, не доверяю кара», — тихо сказал он. «Такая у меня работа». «Никому, кроме Ниверготов. А Себастьяну?» Едва не сорвалось с языка, но я всё же промолчала, потому что ответом была я сама. Я и отказ Андре рассказать о моём даре. Остаток танца прошёл в молчании. Больше защитников, благодаря которым я могла бы избежать приглашения Роберта, не нашлось. Поэтому следующий вальс ожидаемо достался именно ему. Оставалось лишь надеяться, что все обойдется одним танцем. Ну а дальше наследник Тунгармов обратит внимание на многочисленных девушек, которые наверняка изнывали в ожидании своей очереди. Но, увы, после окончания танца меня никуда не отпустили. Роберт чинно подхватил меня под руку и повел к стоявшим неподалеку родителям. И ведь не вырвешься. Чита Тунгарм смотрела на нашу пару с явным удовольствием и ожиданием, так что не подойти к ним было бы верхом неприличия. «Поздравляю, Кара!» — поприветствовал меня Эрик Тунгарм, от которого двум его старшим сыновьям достались черные глаза и волосы в придачу к высокому росту и мощной фигуре. — Благодарю, судья Тунгарм, — вежливо ответила я, присев в лёгком книксене. Ты прекрасно выглядишь сегодня. Нежный, словно серебряный колокольчик, голос витица и Тунгарм соответствовал её утончённой обворожительной внешности, подчёркнутой элегантным нарядом. — Вы тоже, госпожа Тунгарм? Я улыбнулась и оглянулась по сторонам. — А отца с вами нет? — Я думала, он... «Александр где-то здесь. Просто, видимо, отошёл с кем-нибудь поговорить». Перебив, быстро заверила Летиция. И, заслышав новую мелодию, кивнула в центр зала. «Не волнуйся, отдыхай, Кара. Это твой вечер». Разумеется, Роберт тут же потянул меня на новый танец. А потом, наговорив комплиментов о том, как замечательно, я чувствую ритм и музыку, остался и на следующий. Удерживая на губах дежурную улыбку, в глубине души я на наследника Тунгармов начинала злиться. Кажется, он всерьёз решил узурпировать моё внимание на весь оставшийся вечер. Лишь ненадолго я испытала нечто вроде удовлетворения от настойчивости партнёра, когда поймала на себе взгляд Себастьяна. Пусть внешне верховный судья и выглядел всё той же привычной ледяной статуей имени самого себя, Это было неважно. Он следил за мной, а значит, не так и равнодушен, как хотел бы казаться. Впрочем, это не помешало мне искренне обрадоваться, когда подошедший после очередного танца незнакомый судья отозвал Роберта на разговор. Извинившись и получив искреннее заверение, что я не заскучаю без него, Роберт отошел в сторону. Я же, наконец-то свободная и счастливая, решила поискать непонятно куда пропавшего отца. Тем более, что следующим танцем, судя по начальным аккордам, должна была стать Авалента. И хотя на студенческих вечеринках я этот танец отплясывала без проблем, в светском обществе он считался на грани приличия. Его исполняли лишь шепотажные пары и те, кто желал привлечь к себе особое внимание. Ну а мне сейчас внимание подобного рода было совсем ни к чему. Спешно покинув центр зала, я попыталась влиться в толпу и неловко столкнулась с высоким мужчиной, одетым в сумеречно-синий костюм. «Простите», — тут же извинилась я, поднимая голову. «Я такая нелов...» Окончание фразы застряло в горле, а я с трудом сдержала крик ужаса, потому что от человека у мужчины была лишь оболочка. Через полупрозрачную кожу На меня смотрело оскаленное лицо хаоса с чёрными провалами глазниц. С искренним изумлением, словно себе не веря, смотрела. «Ты...» — раздался шипящий голос. «Не может быть. Тени не могли ошибиться. Но это ты...» От кошмара, ожившего передо мной наяву, сердце застучало, как сумасшедшее. В голове набатом билась только одна мысль. «Попалась! Я попалась!» Тело запоздало дёрнулось в сторону, но отчаянная попытка бегства была мгновенно пресечена. «Не делай резких движений, моя маленькая видящая!» Рука мужчины с полупрозрачными когтями стальным капканом сжалась на моём запястье. «Я... я закричу!» — прохрипела я. Хаос сухо, со скрежетом рассмеялся и кивнул на Себастьяна, стоящего метра в десяти от нас. «Надеешься, что Верховный услышит? Зря. Я очень долго готовился к этому выходу. Вокруг меня сфера отчуждённости, построенная на крови Нивергатов. Если ты знаешь, кто это такие, моя сладкая...» Меня передёрнуло. Перед глазами мигом встал изувеченный труп с фотографией Андре. «Знаешь, замечательно!» Правильно интерпретировал эту реакцию монстр. «Она закрывает меня от любого внимания, так что пока он не окажется в шаге от меня, не поймёт, кто я. Да и твои крики, и твоя паника незаметны» окружающие видят лишь то, что хочу я. Так что будь послушной девочкой, не заставляя меня причинять тебе боль. Всё равно это бессмысленно». И я поняла, что это правда. Ведь раньше Ян чувствовал мой страх. А сейчас, при том, что у меня коленки подгибались от ужаса, даже не смотрел в мою сторону. Взгляд судорожно заметался по залу в поисках отца. «Что тебе вам надо?» — выдавила я, прекрасно зная ответ. «Смерть». Однако меня вдруг дёрнули обратно к центру зала, с ухмылкой сообщив. «Многое сладкое, очень многое, но для начала мы с тобой просто потанцуем». Кроме нас, Аваленту отважились танцевать всего две пары. Хаос оскалился в издевательской улыбке. «О, нас ждет смелый танец. Надеюсь, ты храбрая девочка». Чёрная кисть сжала мою талию. Во вторую я вложила свою дрожащую руку. Музыка резанула по нервам громким аккордом, и, приподняв за талию, кошмарный партнёр крутанул меня в воздухе. Ватная от страха тело обмякло. «Танцуй, я сказал». Чёрные когти оставили красные полосы на моей кисти. Боль слегка отрезвила, добавив адреналина и ненависти. Зашипев, я чуть отстранилась. Потом, повинуясь ритму, закружилась и снова вернулась в стальные объятия, намертво впечатав каблук в ногу носителя хаоса. Потому как он скривился, я поняла, что оболочка не делает монстра неуязвимым. Однако моё секундное удовлетворение осадили насмешливым: «Боль! Что ты знаешь о боли, моя мстительная девочка?» Новый громкий аккорд, и я прогибаюсь почти до пола площадки, поддерживаемая под спину сильной рукой. Волосы касаются пола, и в ту же секунду рывком монстр поднимает меня, прижимая спиной к груди. Тесно прижатая к твёрдому телу, в такт мелодии переступаю короткими шагами из стороны в сторону. В панике оглядываю зал и вижу пылающий взгляд, неотрывно следящего за мной Себастьяна. Арденя смотрит на него с какой-то обречённой злостью. «Твоё платье слишком скучное для этого танца», — шепчет на ухо монстр. «Ему требуется небольшое усовершенствование». Резкий наклон, и острый чёрный коготь режет ткань платья от колена до края подола. Я выпрямляюсь, и монстр кружит меня, придерживая одной рукой за спину. Мелодия стихает на миг, и я отстраняюсь, обходя партнёра, в надежде получить хоть секундную передышку от этого кошмарного танца. Но резкий рывок возвращает в объятие мучителя. Звук нарастает и моя голова идёт кругом от невероятно быстрого кружения, которое сменяется очередным резким наклоном. Проходит секунда, другая, и наступает осознание. Музыка стихла, а я так и лежу в кольце рук хаоса. А тот, склонившись надо мной, улыбается своей леденящей кровь улыбкой. А верховный судья не так уж и холоден, как казался» отмечает он, и, похоже, жаждет с тобой пообщаться. — Как не вовремя. Но да ничего. Обещаю, это не последняя наша встреча, и следующая пройдёт в более подходящих условиях. Я так долго тебя искал, что, полагаю, заслуживаю небольшого разговора наедине. В следующий миг меня вернули в вертикальное положение и отвесили шутливый поклон. «Благодарю, юная госпожа. Хотя танцуешь ты слишком зажата, стоит еще потренироваться». Словно во сне я наблюдала, как хаос касанием исцеляет царапину, прикасается губами к внутренней стороне моего запястья и быстро исчезает в толпе. «Я могла умереть». Он мог убить меня в любой момент, но оставил в живых. По телу пробежала запоздалая дрожь. Не в силах пошевелиться, я судорожно и безуспешно пыталась унять дыхание и бешено колотящееся сердце. Ноги грозились вот-вот подкоситься. Упасть на пол не дала сдавившая мой локоть сильная рука Себастьяна. «Это уже слишком». «Твоё поведение, Кара, переходит всякие границы», — рыкнул он. Судя по виду Верховного Судьи, он снова был близок к тому, чтобы унести меня в Иландорские горы. Но в эту минуту мне было всё равно. Я вообще плохо понимала, что происходит. Сознание словно маревом подёрнулось, и голос Себастьяна казался гулким и далёким. «Кара, что случилось?» — к нам приблизился встревоженный Андре. «Сам не видишь», — процедил Себастьян. Стоило Торну отвернуться, Карина решила в очередной раз выделиться, будто ей без авалента внимания мало. Правда, старшего следователя отповедь не впечатлила. Бросив осуждающий взгляд на Себастьяна, пальцы которого намертво сомкнулись на моём локте, Андре схватил меня за вторую руку и тихо рыкнул. «Давно ли ты стал следить за чужой нравственностью?» Вместо ответа последовал резкий рывок, буквально впечатавший меня в грудь Верховного Судьи и шипение. «Кара мне не чужая!» «Даже так?» «А Александр и Ордения уже в курсе?» «И меня дёрнули в другую сторону!» «Отпусти её, Ян! Не видишь, она тебя боится!» Я и впрямь боялась. Но не Яна. Куда более страшно было то, что теперь хаосу точно известно. «Кто такая видящая и где её искать?» А эти двое стояли и перетягивали меня, каждый в свою сторону, словно безмолвную куклу. «Прекратите! Оба!» Кое-как совладав с собой, нервно выкрикнула я. Слова, правда, почти потонули в заигравшей музыке следующего танца. Но хмурые мужчины всё же замерли. Этим я и воспользовалась, сдавленно выдавив. «Хаос!» Это был он. Что? Кто? Вопросы прозвучали одновременно. Но если Себастьян явно ничего не понял, то Андре весь моментально подобрался и потребовал. Говори. Я его увидела, прошептала я. Это было так неожиданно и страшно, что я не смогла ничего сделать. Он был внутри человека, с которым я танцевала аваленту Он говорил со мной. Старший следователь выругался. "Я всё ещё жду объяснений". В голосе Себастьяна послышались угрожающие нотки. Скрывать информацию о моём даре теперь, когда обо всём стало известно главному врагу, было бессмысленно и опасно. Это понимала даже я. Так что Андрей ответил просто и коротко. "Кара видящая». Себастьян вздрогнул. Моя рука выскользнула из ослабевшего захвата, а на лице верховного судьи появилось такое выражение, словно он в одно мгновение разгадал самую сложную в своей жизни загадку. «Мы привлекаем слишком много внимания», – прошипел Андре. Скосив глаза, я заметила, что он прав. Вокруг нас образовалось свободное пространство, а большинство гостей, забыв обо всём, с жадным любопытством следили за развитием событий. Стоявшая в десятке шагов Ордене оказалась была готова наброситься на меня с кулаками. В то же время опомнился и Себастьян. Черты его лица заострились, аура вспыхнула. «Я за носителем, а вы двое на балкон». «Немедленно», — приказал верховный судья. Голос его прозвучал так резко и властно, что у меня даже мысли не возникло противиться. Как и у Андре, потянувшего меня через взволнованно гудящую толпу к выходу на широкую террасу с диванчиками, предназначенными для отдыха гостей.